Через неделю мы отплыли из Рейтьявик. В 1200 милях от Нью-Йорка охрану двух сухогрузов взяли на себя американские корабли, и мы повернули к Англии. Прошел слух, что мы направляемся в Фалмут. Как-то встретив на палубе командира, я прямо спросил его об этом. Он улыбнулся и кивнул. Мы должны прибыть в Фалмут 30-го числа. 30 марта. В десять утра Бравый бросил якорь в гавни Фалмута. Мы с Дженни стояли на палубе. Ну, Джим, она была в шинели и черном берете, как и при нашей первой встрече. К сожалению, нам пора прощаться. Они спускают шлюпку, которая отвезет меня на берег. Я... я увижу тебя, Фалмут. Она покачала головой. Я сразу уеду в Шотландию. Я не видела папу больше трех лет. Он, наверное, думает, что я погибла, мы не могли переписываться, и я не собираюсь звонить ему по телефону, я хочу преподнести ему самый большой сюрприз в его жизни. — Мисс Соррелл, шлюпка вас ждет, — сказал подошедший матрос. — До свидания, Джим. Я пожал ей руку, надеясь, что наше расставание значит для нее так же много, как и для меня. Затем она протянула руку Берту. — До свидания, Берт. И ушла, ни разу не обернувшись. Шлюпка помчала ее к берегу. Дженни сидела на носу, глядя прямо перед собой. Матрос тронул меня за рукав. «Капитан приказывает вам, Капрал, и куку -ку, явиться в Лазовет и ждать там, пока за вами не пришлют». Его слова вернули меня на землю. Путешествие кончилось. Дженни уехала. «Мы же остались в армии». В лазарете просидели часа два, никто не приходил. Потом поели в кают компании Лишь в половине третьего нас вызвали на палубу, попросив взять с собой вещь-мешки. Рядом с корветом качался на волнах небольшой катер, а у леера стоял сержант военной полиции. Вы «Выкопрал Варди?» — спросил он. «Да», — ответил я. «Канонир Кук?» — обратился он к Берту. «Это я, сержант». Сержант сложил листок и убрал его в карман. «Мне приказано арестовать вас. На мгновение у меня отвисла челюсть. Потом я подумал, что ослышался. Арестовать нас? Чтоб я сдох!» — пробормотал Берт. Веселенькая встреча! Он воинственно взглянул на сержанта. «А что мы такого сделали?» «Да», — кивнул я, — «в чем нас обвиняет сержант?» — В мятеже, — коротко ответил он. — Спускайтесь в катер. С родными я так и не повидался, и Берт не добрался до Лондона, где жила его семья. Из порта нас отвезли на военную базу близ Плимута и заперли в маленькой комнатенке вместе с перепуганным врачом, подозреваемым в убийстве. Военно-полевой суд На утро мы предстали перед адъютантом, и тот официально объявил о предании нас военному суду по обвинению в бунте. Я спросил, кто подал жалобу. Мичман королевского флота Ренкин последовал ответ. Адъютант также сообщил нам, что после изучения имеющихся улик командир базы решит передавать наше дело в трибунал или нет. Жалоба Ренкина стала первым свидетельством того, что с Триколой спаслись не только мы. Если Ренкин остался жив, значит ничего не случилось и с капитаном Хэлси, и с остальными пассажирами его шлюпки. И вновь меня охватили подозрения, возникшие в последние часы пребывания на борту Триколы. Расшатанные доски обшивки шлюпок, обрывки послушных разговоров, рассказ Кока о Пинненге упоминание о котором заставило Юкса сжать кулаки, пронзительный взгляд черных глаз Хелси, его слова «это нас устроит», изменение курса Триколы, Дюкс за штурвалом во время взрыва мины, все это пронеслось у меня в голове. Как я ругал себя за то, что не упомянул обо всем этом в моем рапорте командиру Брау, но мои подозрения рухнули как карточный домик, едва я услышал, То стриколы спаслись мы одни. Казалось, нет смысла подозревать мертвых. Но мертвые обернулись живыми и невредимыми. Когда мы вернулись в камеру, я поделился с Бертом своими сомнениями. Ты думал, этот глупый болбан все простит, да? Насупился Берт. Подожди, я еще доберусь до этого Мичмана. Мы могли подозревать капитана Хелси в преступном замысле, но доказательств у нас не было. Дженни подтвердила бы наши слова, но она знала лишь то, что я ей рассказал. А я предпочитал держать свои мысли при себе. Наша вина не вызывала сомнений. Мы отказались повиноваться приказу вышестоящего начальника, а я к тому же угрожал ему оружием. Едва ли суровые члены трибунала примут всерьез мои доводы, основанные лишь на домыслах. Я не могу простить себе, Берт, что втянул тебя в эту историю. Я тяжко вздохнул, к моему удивлению он широко улыбнулся. Ерунда, приятель. Если бы не ты, я бы сел в шлюпку, и где я был бы сейчас? Кормил рыб на дне Баренцева моих, как бедолага сился. Как, по-твоему, они вышибли клепки на обеих шлюпках? Я пожал плечами. Понятия не имею. Даже не знаю, что и думать. Я уверен лишь в том, что в шлюпке номер два доски поддавались под рукой. Первым это обнаружил Силз, а затем выполнил приказ и сел в шлюпку. Мне вспомнилось испуганное лицо Силза. Кот, прыгнувший обратно на палубу. Неужели животное причувствовало, что шлюпка пойдет ко дну? Кто-то из них мог бы спастись на плоту, Они не видели, что шлюпка повреждена, было слишком темно. Но я не понимаю, почему капитан не хотел, чтобы мы спустили плод на воду. Вероятно, мне не следовало настаивать на этом, только он мог решить, спускать плод или нет. Но Ренкин наверняка объяснил ему, почему мы не хотим садиться в шлюпку. и тем не менее он приказал Хендрику остановить нас. Может, он хотел, чтобы шлюпки утонули? как бы невзначай бросил Берт. Честно говоря, я подумал о том же, но вряд ли наши предположения соответствовали действительности. Что выгадывал на этом капитан Хэлси? Ведь Трикола тоже пошла ко дну. Лязгнул замок и вошел сержант охраны. «Вам по письму. Я зарегистрировал оба на ваше имя, Капрал. Он протянул мне регистрационный журнал и показал, где расписаться». Чтоб меня воскликнул Берт. Письмо от моей старухи. Спасибо, сержант. Я положил письмо на стол. Вскрывать конверт не спешил, представляя, что там внутри. Для этого мне хватило адреса написанного мелким почерком Дати. Берт свой конверт разорвал тут же. Хо, послушай, что она пишет. Как это на тебя похоже, Берт? Когда тебе положен месяц отпуска, я надеюсь, что ты поможешь мне присмотреть за детьми, ты попадаешь за решетку. Однако, как ты говоришь, лучше плохо жить, чем лежать на морском дне, как тот бедняжка. Хотя я не знаю, что скажут соседи.